Глава двадцать «Вы примите мисс Мойру, миледи?» Леди Пемберли позавтракала в кровати и сейчас читала газету. «Мисс Мойру?» – переспросила она. Рановато она явилась. «Да, конечно, приму. Возьмите поднос и попросите ее подняться». Свет падал на газетный заголовок «Убийство в сельском доме». Когда дверь открылась, и Мойра Лейн вошла, она заметила заголовок, но еще раньше успела разглядеть бледное суровое лицо под густыми волосами серо-стального цвета, которое Сибилла Пемберли зачесывала назад на манер моды 18-го столетия. Все в комнате было очень качественным и очень простым, никаких безделушек и ярких красок темный портрет маслом покойного лорда Пемберли над камином, под ним на каминной полке вазочка с белыми камелиями, пурпурное постельное покрывало, которое Мойра непочтительно именовала балдахином для гроба, кружевной чепчик с алыми лентами, прекрасная шаль шетландских островов поверх ночной рубашки, и все это было больше похоже на одеяние монахини. Как же это было хорошо знакомо Мойрия, именно то, что она и ожидала увидеть. Первый ее взгляд был брошен на лицо леди Пемберли, которая не сказала ей ничего, а второй на газету, которая сообщила слишком много. Судя по огромным заголовкам и фотографиям, эта газета была не из тех, которые обычно читала кузина Сибилла. Следовательно, Доусон специально принесла ей ее, а если так... Значит, там упоминалось не только об убийстве, но и о самой Мойре Лейн. Среди присутствующих была мисс Мойра Лейн. Вообще-то, ее имя почти не сходило с газетных полос. И Мойра воспринимала это как нечто само собой разумеющееся. Очаровательная мисс Лейн, лорд Блэнк и мисс Мойра Лейн в Эпсами. Знаменитый город, где проводятся ежегодные конские скачки. Герцог Дэш, леди Эстрикс и мисс Мойра Лейн на вересковой пустоши. Мисс Мойра Лейн и мистер Джастин Ли. Однако, когда твое имя упоминается в связи с убийством, это довольно неприятно. Мисс Мойра Лейн на дознании по случаю смерти Грегора Порлока. Подойдя к кровати, Мойра коснулась худойщики леди Пемберли своей холодной румяной щечкой и снова выпрямилась. «Доброе утро, кузина Сибилла!» «Что-то ты сегодня больно рано, Мойра!» «Меня привез Джастин Ли. Он поехал в офис за бумагами. Мы должны вернуться к часу или к двум. Полагаю, газеты уже обо всем сообщили». Темные брови слегка приподнялись. Единственное сходство между старой и молодой женщинами заключалось в тонких изогнутых бровях. Но у леди Пемберли они придавали строгое выражение. Глаза под ними были серыми, а не голубыми, как у Мойры. Серые глаза бывают очень мягкими или очень суровыми. Глаза на аскетичном лице леди Пемберли скорее относились ко второй категории. «Да, все это очень неприятно», — промолвила она. Кивнув, Мойра села на край кровати. «Я хочу вам обо всем рассказать». Повествование шло не слишком гладко. Атмосфера словно была насыщена фразами, которые леди Пемберли не раз произносила. И хотя сейчас она их не говорила, но их присутствие ощущалось почти зримо. Когда ты общаешься с людьми своего круга, то, по крайней мере, заранее знаешь правила игры. Но если рискуешь выйти за его пределы, можно угодить во все что, все что угодно. Мужчин забавляют подобные эскопады, но женщинам не следует даже пытаться делать нечто в таком роде. Эти назидания с бесконечными вариациями были настолько часто произносимы, что Мойри достаточно было уловить одну знакомую нотку, чтобы вспомнить все пассажи целиком. Она кое-как довела свой рассказ до конца. «Очень неприятно», — повторила леди Пемберли. «Эпитафия Грегори Порлоку», — усмехнулась Мойра. Тонкие изогнутые брови поднялись снова. «Дорогая моя!» Мойра посмотрела в строгие серые глаза кузины. «Я имела в виду именно это!» Румянец исчез с ее щек. В сером твидовом костюме она выглядела бледной и осунувшейся. «Этот человек был сущим дьяволом!» «Мойра! Он был шантажистом!» Она встала. «И он шантажировал меня!» «И я хочу объяснить, почему!» Последовала краткая пауза. Леди Пемберли тоже побледнела. «Тогда тебе лучше сесть», — сказала она. Мойра покачала головой. «Предпочитаю стоять. Вы не поверите мне, кузина Сибила. Полагаю, никто бы не поверил. Но я рассказываю вам об этом не потому, что Грегори Порлока убили. Я бы приехала в любом случае, после того, что произошло там, в субботу, когда он пытался меня шантажировать. Конечно, вы мне не поверите». «Я этого не говорила?» Темно-голубые глаза гости смотрели по-прежнему отчаянно и смело. Некоторое время назад я оказалась на мели, ну, в смысле, денег. Я поехала на выходные к людям, где играли по слишком высоким ставкам. И мне не повезло. И что же? Мой расстиснула зубы. Помните, я пришла навестить вас первую неделю ноября. Почему-то мне ничего не рассказала. Я собиралась, но не смогла. Здесь были Ламонты, и вы были раздражены из-за миссис Ламонт. А она всегда имела зуб против меня. Миссис Ламонт одна из моих самых старых подруг. Она меня терпеть не может. Не преувеличивай, Мойра. Ладно, скажем так, она меня не любит. Не думаю, что ты дала ей повод тебя любить. Твое поведение с ней... Конечно. Я была чертовски груба. Я хотела, чтобы они поскорее ушли, но они никак не уходили. А потом... «Что потом, Мойра?» «Вы послали меня сказать, Доусон, что вам нужна шкатулка с драгоценностями. Вы говорили о свадьбе Молли Ламон и хотели подарить ей брошь, которую надевали на собственной свадьбе. Подарить именно эту брошь, так как вам подарил ее кузен Роберт, который стал потом ее крестным. Я принесла шкатулку, вы показали брошь, и Ламонты ушли, а вы продолжали показывать мне драгоценности». «Да, Мойра?» Среди них был браслет с бриллиантами и рубинами. Вы упомянули, что завещали его мне. Потом пришла кузина Софи Арнот, и вы сказали, отнеси шкатулку Доусон, Мойра. Ну, я взяла шкатулку и попрощалась. Оставаться не хотелось, так как кузина Софи такая зануда. Продолжать дальше было не просто трудно, а почти невозможно. Но бывают в жизни моменты, когда приходится делать невозможное. Сейчас был один из них таких моментов. Я отнесла шкатулку наверх, но Доусон там не оказалась. Я снова посмотрела на браслет. Вы же знаете, какой у меня скверный характер. Вряд ли я бы на это пошла, если бы не разозлилась тогда. Лицо леди Пемберли стало почти таким же белым, как кружево ее чепчика. — А почему ты так рассердилась? — Ну и за миссис Ламонт. Она меня ненавидела, и я думала, что вы специально задерживаете ее, так как я хотела с вами поговорить. Но когда она ушла, ты же ничего не сказала. Я уже здорово завелась. А потом пришла к Софи, и я почувствовала, что все против меня. И я взяла браслет. И что ты с ним сделала? Осведомилась леди Пемберли после длительной паузы. Худшее было позади, и Мойра перевела дух. «Мне срочно нужны были деньги. Я собиралась заложить браслет и все вам рассказать, но вы заболели, и я не смогла вас беспокоить». «Ты заложила его?» Мойра покачала головой. Пыталась, но мне стали задавать вопросы. Я должна была назвать имя, адрес, и я испугалась. После я пошла в магазин Кроссли и продала браслет. Там обошлось без всяких вопросов. Очевидно, меня узнали, хотя тогда я об этом не догадывалась». «Ну, к вам я не могла прийти, вы ведь были очень больны. И ты подумала, что если я умру, браслет будет считаться твоим, и никто ничего не узнает?» Это была правда. Мойра промолчала. Возразить было нечего. «А каким образом мистер Порлок узнал об этом?» — спросила леди Пемберли. Он увидел браслет и узнал его. По его словам, это был один из двух, которые Наполеон подарил Жозефине. Порлок знал, что они принадлежали вам. Он купил браслет и пытался меня шантажировать. Хотел, чтобы я собирала для него скандальные сплетни, которые он мог бы потом использовать для шантажа. Но я отказалась. Это было в субботу вечером. Я решила вернуться в понедельник в Лондон и все вам рассказать. Но после обеда кто-то его заколол. — И ты знаешь, кто это сделал? — Нет. — Тут Мойра внезапно рассмеялась. «Я бы с удовольствием сама его прикончила. Но не бойтесь, это не я». Возможно, леди Пемберли в самом деле боялась и сейчас испытывала облегчение. Признаться в первом, да и во втором, не тот у нее был характер. Протянув худую руку без единого кольца на пальцах, она позвонила в колокольчик, стоящий на столике у кровати. Вошла Доусон. Пожилая горничная, как всегда, выглядела очень благоразумной и немного чопорной. «Долсон, принесите мне ключи и большую шкатулку с драгоценностями. Я отдала один из моих браслетов с бриллиантами и рубинами мисс Мойре и решила подарить ей другой. Глупо их разделять. Найдите браслет и дайте его мне». Мойра молчала. Она не находила слов, что случалось с ней крайне редко. Поставив шкатулку на туалетный столик, Долсон открыла ее, достала браслет и вложила его в протянутую руку леди Пемберли. Служанка немного сердилась. Ей казалось, что мисс Мойре следует поблагодарить и поцеловать ее милость, а не стоять неподвижно, как жена Лота. Она снова заперла шкатулку, и тут леди Пемберли произнесла. «Напомните мне внести изменения в список драгоценностей и предупредить мистера Рэмзи, чтобы он вычеркнул браслеты из моего завещания. Будет гораздо приятнее думать, что мисс Мойра носит их теперь». — Благодарю вас, Доусон. Это все. Когда дверь закрылась, и они остались одни, Мойра подняла глаза. В руке у нее был украденный браслет. Она шагнула вперед и положила его на пурпурное покрывало. — Я... я не могу взять их, кузина Сибилла. — Но я хочу, чтобы ты их взяла, — мягко сказала леди Пемберли. — Странное тепло. Развелось в груди Мойры. Она опустилась на край кровати, чувствуя, как по кап текут слезы.